Глава восьмая Эйфелева башня Первым делом к Эйфелевой башне, найти ее в Париже особого труда не составляло. Гордо возвышаясь над городом на целых 324 метра, она была видна отовсюду. Эта башня, как и надеялась Виви, действительно была немножко похожа на огромного жирафа с широко расставленными четырьмя ногами, с шеей, сужающейся кверху, и высоко задранной маленькой головой. Виви тут же решила забраться на голову этого жирафа, чтобы один жираф стоял на голове другого. Это оказалось не очень легко. Так высоко. Она еще никогда не летала. Когда Виви смотрела вниз, у нее даже начинала кружиться голова. Но жирафик все-таки добралась до самого шпиля башни, до маленькой площадки с радио и телевизионными антеннами. Выше нее теперь было только небо. Ясное утреннее небо над просыпающимся Парижем. Весь город расстилался перед ней, как на ладони. и у Виви аж дух захватило. Так он был прекрасен. Не успела же Рафик насладиться этим зрелищем, как ее заметили. Вдали показался вертолет одного из ведущих парижских телеканалов. Когда он подлетел поближе, Виви увидела сидящего рядом с открытой дверью оператора с огромной видеокамерой, направленной прямо на нее. В течение следующих пяти минут бедный оператор дважды чуть не расстался с жизнью. Он и пилот были уверены, что кто-то каким-то образом установил на шпиле башни чучело жирафа. Но вдруг это чучело само по себе отделилось от площадки и полетело к ним навстречу. Пилот от страха и неожиданности так резко развернул вертолет, что оператор чудом не выпал через открытую дверь, в последнюю секунду схватившись за поручень. А когда Виви подлетела к вертолету и прокричала по-французски «Осторожно! Вы же можете вывалиться из вертолета! Закройте дверь!» Оператор просто упал в обморок. На его счастье, он упал не вперед, а назад. Больно стукнувшись спиной о пол вертолёта, а его тяжелая видеокамера придавила его сверху. «Зачем я закричала? Какая же я бестолковая! Я хотела как лучше, а в итоге чуть его не убила!» Пилот вертолета в прошлом был военный летчик. Крепкие нервы и годы тренировок в обстановке близкой к боевой позволили ему сохранить самообладание. Он выровнял вертолет и на полной скорости полетел назад, в штаб-квартиру телеканала. Виви не ожидала, что летающий говорящий жираф может произвести на людей столь ошеломляющий эффект. Она испугалась, что сейчас за ней пришлют полицейский или даже военный вертолет. «Что же делать? Думай, Виви, думай!» Решение пришло быстро. Надо лететь за вертолетом с оператором на телестудию и там дать интервью, чтобы все в Париже сразу про нее узнали и больше никакой паники бы не возникало. Так она и сделала. Виви пустилась в догонку за вертолетом. Когда он сел на круглую взлетно-посадочную площадку на крыше большого здания телестудии, она тут же приземлилась рядом. Первым желанием пилота, когда он, выходя из вертолета, увидел жирафика, было прыгнуть назад в кабину и запереться в ней. Но Виви улыбнулась ему своей самой очаровательной и доброй улыбкой, и пилот немного расслабился. Не волнуйтесь, я просто хочу дать интервью вашему телеканалу. Хорошо! и пилот связался с редакцией новостей. Через час на телеканале появилось экстренное сообщение. Необыкновенный летающий и говорящий жирафенок по имени Жирафик Виви проделала долгий путь из Калифорнии, чтобы увидеть Париж. Она планирует познакомиться с нашим городом и его достопримечательностями. Через час мы будем транслировать ее эксклюзивное интервью в прямом эфире. Так а жирафике Виви сразу узнал весь Париж. Именно этого она и хотела. Ну вот, теперь можно спокойно полетать. Сотни людей, выскочив из машин, маленьких кафе и бистро, которыми славится Париж, стояли на улицах, задрав головы. Еще бы! Не каждый день увидишь жирафа, парящего над крышами домов. Жирафик впервые показывала людям свои таланты. Она купалась в лучах солнца, в восхищении взрослых и особенно в радости детей, кричащих и смеющихся от восторга, хлопающих в ладоши и машущих ей руками. Виви была счастлива, что смогла устроить праздник для всего города. Она даже придумала делать смешные пируэты в воздухе, чтобы еще больше повеселить своих зрителей. Так за день Она облетела весь город, чтобы увидеть каждый уголок Парижа с высоты и порадовать всех парижан своим представлением. В конце дня Виви пришла в голову сумасшедшая идея. Она решила исполнить фигурный полет через триумфальную арку. Это, пожалуй, самая известная после Эйфелевой башни достопримечательность Парижа. Триумфальная арка была построена примерно 200 лет назад в честь военных побед французского императора Наполеона Бонапарта. Она представляет собой массивное прямоугольное сооружение из камня высотой метров 50 с четырьмя сводчатыми проемами, арками по всем сторонам. Через две основные большие арки проходили войска на парадах. Две дополнительные арки по бокам были ниже и намного уже основных. Виви читала, что только нескольким самым лучшим в мире пилотам удалось пролететь на маленьких одноместных самолетах через большие своды Триумфальной арки. И Жирафик решила повторить этот рискованный трюк. Но этого ей было мало. Она поставила себе цель пролететь за один раз через все четыре арки. Такого еще не делал никто и никогда. Триумфальная арка находится в центре Парижа на площади Звезды. Так эту площадь назвали из-за 12 прямых лучей проспектов, которые расходятся от нее в разные стороны города. Когда Виви подлетела к Триумфальной арке, Все машины, двигавшиеся вокруг нее, остановились. Люди вышли из своих машин и приветствовали жирафика криками и аплодисментами. Но когда Виви, примериваясь, описала несколько кругов вокруг арки, все затихли. Люди замерли в напряжении и ждали, что же будет дальше. Увидев, какие узкие на самом деле боковые арки, Виви на минуту заколебалась. Стоит ли так рисковать? Она же не спасала сейчас чью-то жизнь, как в истории с Пумой. Но отступать жирафик не любила. Хотя в этом случае, может быть, и стоило это сделать. Виви отлетела подальше, сконцентрировалась, набрала скорость и со свистом пролетела дважды через все четыре арки. Площадь взорвалась аплодисментами. Пожалуй, на сегодня хватит. Надо подкрепиться и передохнуть. Пролетая над городом, она заметила район, где было много старинных многоэтажных домов с мансардами на верхних этажах. Окна мансард были украшены цветами, а на крышах некоторых из этих домов она увидела небольшие садики с деревьями. Виви решила пощипать листочки отдохнуть на одной из этих крыш. но по пути ее внимание привлек детский плач. Опустившись пониже, жирафик увидела красивую старинную карусель. Она не двигалась, а некоторые дети, сидевшие на своих лошадках, плакали. Вокруг бегал служитель, безуспешно нажимая на какие-то кнопки. Виви поняла, что карусель только что остановилась. Видимо, Что-то сломалось в моторе, который ее крутил, и, похоже, починить его сразу не могут. Вивиной первой мыслью было спуститься и просто повеселить детей, но она тут же придумала кое-что получше. Жирафик, конечно, не учила физику в школе, но голова у нее работала неплохо. Она приземлилась на крышу карусели и начала быстро бежать по кругу в сторону, противоположную ее движению. И карусель закрутилась. Никто не понял, что произошло, но детишки перестали плакать и начали радостно махать руками родителям. «Это я уж точно заработала свой ужин!» И Вилли, довольная, полетела в сторону домов с деревьями на крышах.